Дергачев был среднего роста, широкоплечь, сильный брюнет с большой бородой. Во взгляде его была видна сметливость и во всем сдержанность, некоторая беспрерывная осторожность, хоть он больше молчал, но, очевидно, управлял разговором. Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нем как чрезмерно умным, Белокурый, светлый, с серыми большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нем что-то было как бы излишне твердое. Предчувствовалось мало сообщительности, но взгляд решительно умный, умнее Дергачевского, глубже, умнее всех в комнате. Впрочем, может быть, я теперь все преувеличиваю. Из остальных я припоминаю всего только два лица из всей этой молодежи, Одного высокого, смуглого человека с черными бакинами, много говорившего, лет двадцати семи, какого-то учителя или вроде того, и еще молодого парня моих лет в русской поддевке. Лицо со складкой, молчаливое из прислушивающихся. Он оказался потом из крестьян. Нет, это не так надо ставить, начал, очевидно, возобновляя давишний спор, учитель с черными бакинами. Горячившийся больше всех. Про математические доказательства я ничего не говорю, но это идея, которой я готов верить и без математических доказательств. Подождите, Хамиров, — громко перебил Дергачев, — вошедшие не понимают. Это, видите ли, вдруг обратился он ко мне одному. И, признаюсь, если он имел намерение обэкзаменовать во мне новичка или заставить меня говорить, то прием был очень ловкий с его стороны. Я тотчас это почувствовал и приготовился. Это, видите ли, вот господин Крафт, довольно уж нам всем известный и характером, и солидностью убеждений. Он вследствие весьма обыкновенного факта пришел к весьма необыкновенному заключению, которым всех удивил. Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный. Третьестепенный! степенный!» — крикнул кто-то. «Второстепенный!» которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого, может быть, и справедливого, своего вывода, господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки и...